Глава 4. В седло я забиралась с трудом, злобным пыхтением и абсолютной безрезультативностью. Лошадь Фелиция оказалась довольно высокой, серой и тонконогой. Она недовольно фыркала, косилась в мою сторону и принюхивалась, будто чувствовала подмену. «А ты мне не поможешь?» — простонала я, признав свое поражение, и повернулась к Рейдалу, который подсаживал в седло принцессу. Девушка изящно опустилась на свою белую лошадку боком и начала натягивать на руки тонкие кожаные перчатки. Я бы тоже от таких не отказалась, честно говоря. «Тебе?» Воин таким взглядом на меня посмотрел, что сразу стало понятно. Я прокололась. Видимо, Фелиция мф никогда не прибегала к его помощи, чтобы сесть в седло. Но я была не совсем она. Так что приходилось выкручиваться. Голова до сих пор после укуса кружится. Солгала я, надеюсь, что этот симптом хоть немного похож на настоящий. «Надо будет показаться лекарю», — бросил он таким тоном, будто ожидал, что я сейчас же заспорю. «Но лекарь — это же обычный доктор, не санитар психбольницы. Тогда я только за, мало ли что там могла занести радиоактивная оса». «Согласна». Легко отозвалась я, и тут же заработала еще один подозрительный взгляд. Мужчина больше ни слова не сказал, убедился, что принцесса хорошо устроилась на спине лошади, и подошел ко мне. Слегка наклонился и сложил руки перед собой в замок, ладонями вверх. «Чего? То есть Исис он поднял за подмышки, а мне только импровизированную ступеньку организовал?» Похоже, с ним я тоже не подружусь. «Так, где там Гел?» Он пока единственный из новых знакомых относился ко мне с пониманием. «Слышишь, Гел, я соскучилась, и я готова благодарить тебя за все, что ты сделал, после того, как еще раз упрекну за то, что я не совсем это имела в виду под желанием жить. В седло я все же забралась. То ли Гел меня услышал и подсобил, то ли тело Фелиции Мефф, прекрасно сохранила мышечную память. Но сесть в седло и ехать в нем — это две совершенно разные вещи. На лошади я каталась всего раз в своей жизни, и то ее за поводок вел парень в парке аттракционов, а сейчас... Сейчас я сидела в самом настоящем седле на самой настоящей лошади. Я медленно взялась за поводья и нащупала ногами опору в виде стремян. Вроде они так именно назывались а Рейдл в это мгновение толкнул своего рыжего коня пятками в бока, с как он сорвался с места и пронесся мимо меня, поднимая клубы пыли. Принцесса направилась следом, а я так и осталась стоять на месте, с ужасом глядя на кобылу. Она где-то с такими же чувствами косилась на меня. «Нам надо их догнать», — вздохнула я, стараясь не думать о том, что мне сейчас предстоит сделать а потом легонько толкнула лошадь пятками в бока. Все, что произошло дальше, нельзя назвать цензурным словом. Лошадь сорвалась с места и погналась следом за моими навязанными спутниками. Я старалась не сильно громко визжать, хватаясь за поводья. И молила Гела, чтобы тот сейчас приглядывал именно за мной, потому что вылететь из седла и свернуть себе шею — это будет самой короткой жизнью, которую только можно представить. Шею я не свернула, но задницу отбила. Не знаю, каким именно чудом, но я не чувствовала дискомфорта в седле, только страх. Может, и впрямь тело Фелиции просто помнила, как это — ехать верхом. Я бросила взгляд в сторону своих спутников. Воин скакал первым, время от времени глядя по сторонам, а его меч висел прикрепленным к седлу, как и несколько больших сумок. Я бы их сравнила со спортивными, но материал явно был другим. Оглянувшись, я нашла взглядом ровно такие же сумки и у своей лошади. А вот принцесса путешествовала практически налегке, если не считать одной сумки, что сбивало с толку. В моем представлении королевские свадьбы просто обязаны быть торжественными. Семья принцессы, как мне казалось, должна была предоставить что-то вроде приданного, обеспечить дочь хотя бы платьем и украшениями для свадьбы. И всему этому полагалось занимать несколько огромных сундуков. Но здесь же ничего этого не было. Допросить бы кого поподробнее, но вряд ли я и эти вопросы смогу списать на укус огромной осы. Нужен гел Определенно нужен гел. Он хотя бы пытался объяснить происходящее. Но пока оставалось радоваться только тому, что я ехала последней. Отсюда можно было понаблюдать за неожиданными спутниками, не привлекая их внимания, и попытаться что-то придумать. Хотя что тут придумаешь? «Фелиция, помогай!» прошептала я и чуть не прикусила язык из-за того, что лошадь перепрыгнула какую-то неровность на дороге. Но бывшая хозяйка тела не спешила на помощь. Если мышечная память и осталась, то обычной в этом теле не наблюдалось вообще. Сколько бы я ни силилась вспомнить, как девушка оказалась тут, или воспроизвести перед глазами хоть какую-то яркую картину о войне и принцессе, ничего не выходило. Казалось, что память Фелиции Меф сгинула вместе с ее душой. А сгинула ли? Или ее куда-то уже успели пристроить? Не завидую я ей, если она сейчас оказалась в какой-то суперпродвинутой стране и вынуждена вести звездолет. От этой мысли с губ сорвался нервный смешок, а потом стало так грустно. Дома я знала, чего хочу, к чему стремлюсь, с кем предпочитаю общаться. А тут я оказалась настолько растерянной, что даже не знала, что делать дальше. Хотя для начала нужно было не проколоться, а там уже будет видно. Я погладила по шее лошадь, которая пошла шагом, и поняла, что даже клички ее не знаю и с этим тоже надо было что-то делать. Если я не хочу оказаться в проблемах, из которых нет выхода, надо хоть что-то узнать о бывшей хозяйке этого тела». «Сколько до следующего портала?» подала голос принцесса, вытаскивая из своей единственной седельной сумки небольшую книжку в розовой обложке. Она открыла ее на середине и покосилась в мою сторону. «Я же, в свою очередь, Сделала вид, что занята разглядыванием округи. Хотя разглядывать там было особо нечего. Справа вдоль пыльной, извилистой дороги тянулся зеленый лес, а слева начиналась холмистая местность, без намека на поселение. «Через два дня прибудем к ближайшему порталу», — крикнул Рейдл, покачиваясь в седле. «А вечером остановимся в небольшой деревне». «Фу!» — скривила носик принцесса. «Опять хлопы и запах переваренной капусты». «Именно», — Рейдла, казалось, ничего не смущало «А вам, ваше высочество, не мешало бы поумерить свой пыл и скрыть отвращение в этот раз?» «Еще чего?» — воскликнула она, захлопывая книгу. «Отец обещал, что добираться я буду как королевская особа. А что в итоге?» «А в итоге в вашей стране начался бунт», — отозвался воин. «Если бы мы не согласились на это задание, вы бы вряд ли сейчас могли обращаться к окружающим в таком тоне». «Ого! Это он так с принцессой разговаривает?» Я аж вылупилась на попутчика, задержав дыхание. Как-то не так я себе представляла общение с королевскими особами. Да и самих королевских особ не так представляла. Да, Исис была красивой, изящной девушкой с длинными белокурыми волосами, заплетенными в толстую косу, с курносым носом, пухлыми губами и ярко-синими глазами. Но было непонятно, скрывался ли за этой красотой хоть какой-то интеллект. «В таком случае пусть Фелиция нормально играет роль моей компаньонки», переключила она свое внимание на меня и так поджала губы, что сразу все ее эмоции стали понятны. «Можно ли поподробнее?» — уточнила я самым безразличным тоном, на который вообще была способна. «Подробнее?» — принцесса резко натянула поводье своей лошадки и повернулась ко мне. Зверь моментально встал как вкопанный, подчиняясь руке хозяйки. Я поспешила повторить за ней этот жест. Но моя же лошадь оказалась более норовистой. Она обиженно заржала и тряхнула головой, лишь слегка замедлив шаг и пошла дальше за воином, который даже не соизволил остановиться. «Да, поподробнее», — повторила я, начиная выворачивать себе шею, чтобы посмотреть на Исис. Девушка фыркнула и вновь направила свою лошадь за мной, выровняла ее и поехала рядом. «А кто в прошлый раз отказался надевать платье?» «Ты должна играть роль моей компаньонки, Фелиция». «Да что там, ты и есть моя компаньонка». «Твоя магия только в довесок, и, между прочим, мой отец заплатил тебе за хорошее поведение». «Золото вашего отца» — полностью ушло на покупку расходников и обмундирования для задания, — вмешался в разговор Рейдл. «К тому же часть денег нам должен передать ваш будущий супруг, леди Исис». Девушка злобным взглядом прожгла спину воина, который так и не соизволил обернуться — а потом повернулась ко мне и так же злобно зыркнула. «Только попробуй выкинуть что-то еще», процедила она сквозь зубы и заставила свою лошадь пойти быстрее. «М-м-м, весело «И что же еще?» — выкинула Фелиция, помимо отказа надеть платье. «Похоже, мне этого не узнать». «Мы почти приехали». Нарушил тишину Рейдл где-то часа через два пути. солнце еще было высоко. Очень хотелось пить. Но привалы, к сожалению, устраивать никто не планировал. Даже нежная принцесса не капризничала, как должна была это делать или не должна. Принцесса тут сейчас чувствовала себя я, потому что седло уже давило и хотелось пить, а я понятия не имела, где в вещах Фелиции вода. Ближайшую сумку я успела быстро осмотреть, но там было столько стеклянных и кожаных флаконов разной величины, что... Я решила их пока не трогать. В каком-то из них, может, и вода. А вот что все остальное оставалось под вопросом. Когда воин, наконец, обрадовал новостью о том, что мы почти приехали, я готова была кричать от восторга и радости. А еще взывать Гелу, чтобы тот поскорее явил мне свой ангельский лик для дружественной беседы. Он мне обещал перемыть всем костям, и я, честно говоря, строила грандиозные планы на наш следующий разговор. Хотелось узнать больше о мире, спутниках, самой Фелиции, разобраться в том, что вообще делать дальше и как жить подселенке в чужом теле. Хотелось расспросить о судьбе Алены. Словом, разговор с ангелом должен был быть очень и очень насыщенным. Да только эта Рейдловская почте оказалась совершенно не тем почти, на которое я рассчитывала. Мы ехали и ехали. Лошадей больше не гнали, они шли шагом, покачиваясь из стороны в сторону и подворачивая ноги. Я уже даже устала дергаться каждый раз, когда моя кобыла делала вид, что заваливается на бок. «Как я поняла, что это девочка?» «Только у девочки может быть такой вредный и непокладистый характер. Тут даже и под хвост заглядывать не надо». И только к вечеру впереди показался высокий забор, сколоченный из огромных заостренных кверху бревен. Я только успела сгрызть аппетитное красное яблоко, единственное, что нашла в сумке из знакомого, утолив тем самым жажду. Наконец-то! Вслух обрадовалась я, когда мы свернули с дороги и начали спускаться по тропинке к широким воротам. Интересно, как они без кранов устанавливали эту ограждающую деревню громадину? «Не замечал за тобой любви к деревням», — бросил мужчина, ловко спрыгивая с лошади. И как только ноги не переломал. Он взял свою лошадь на поводок и повел к приоткрытым воротам. Нам навстречу тут же выскочил, ну, натуральный бомж в кольчуге и каких-то рваных грязных штанах. «Кто такие?» — гаркнул он так, что и глухой бы услышал, а немытая седая борода затряслась от возмущения. «Путники». Спокойно отозвался Рейдл. «Ночлег ищем». «Нет у нас ничего», — ощетинился он, а я постаралась стереть с лица ужас. «Если тут все жители деревень такие, то я хочу вернуться немедленно». У меня опять появились вопросы к Геллу, который выбирал для меня новое жилье, толком не посоветовавшись. Каким-то чудом наемнику все же удалось договориться со странным мужиком, и нас впустили в деревню обычную такую деревню, вроде бы. Многого я рассмотреть не смогла, было уже довольно темно, да и местная гостиница находилась практически у самых ворот. А стоило мне с помощью какого-то парнишки слезть с лошади... «Ох, как хорошо!» — простонала я, пытаясь выпрямить ноги. «Надеюсь, что после дня пути они у меня не останутся такими же кривыми, а то ходить в раскоряку совершенно не хотелось». «Идите, миледи». «Прошамкал старик, забираю у меня лошадь. Мы ваши вещи доставим к вам в комнату». И посмотрел на меня, будто чего-то ожидая. «Спасибо», – пожала я плечами и поспешила за спутниками к двухэтажному деревянному сараю. Натуральному такому сараю. «Кошмар какой!»